Консультант. Трайнин Аарон Наумович, 1883-1957. Специалист в области права. Член-корреспондент Академии наук СССР. Профессор МГУ. Во время Нюрнбергского процесса был консультантом советской делегации. Автор монографии, книг, статей по проблемам ответственности нацистских военных преступников. Награжден двумя орденами Трудового Красного з н а м е